Три варианта трудоустройства. Гранин был настроен решительно. Он вращал руль с таким видом, словно удерживал мир в нужном ему направлении. В единственно правильном. Это завораживало. Я впервые видела близко такого человека. С Ромой у меня много было впервые. И это завораживало. На меня до него никогда не кричали незнакомые люди. И не отказывали никогда раньше. А еще не помогали просто так без выгоды. Не заботились бескорыстно. Глаза снова стали наполняться слезами. Гранин, заметив это, рассердился. «Да ладно тебе. У всех свои проблемы. У тебя отец тиран, а у других нет отца. У некоторых даже матери нет. Я как-то работал с Данилой, его родители бросили. Он рос в чужой семье, и ничего. Стал мега-крутым программистом. Ему все завидуют. Никто даже представить себе не может, что в то время, когда мы мечтали о роликах и приставках, он мечтал, чтобы его не сдали в детский дом. Мне стало жалко неизвестного Данила. Родители пьющие? Нет. Гранин зло сжал губы. Вполне успешные люди. Ученые, которые развелись, когда Дэн учился в младшей школе. У каждого была запланирована прекрасная жизнь, в которой не нашлось места ребенку. Я не помню историю полностью, но, кажется, дело было так. Отец женился во второй раз и взял мальчика к себе. Когда разводился, ехал в другую страну по контракту. Ребёнка девать было некуда, и его забрал брат бывшей второй жены. Потому что иначе детский дом. Возможно, я путаю что-то в переплетениях рук, которые передавали Дэна друг другу. Вернее, пинали. Я тебе не для точности привёл этот пример. Дэна вырастили чужие люди, благородные. Ни разу не попрекнули тем, что он им чужой. Выдержали все ужасы пубертата. Не знаю, какими именно, но у парня так забито татухами тела, что я не знаю его натурального цвета кожи. «Значит, там так рвало, что мам не горюй. Да и как могло быть иначе, если парень знал, что его бросили в успешные родители? Просто стал ненужен, и всё. Как с этим жить?» «Нормально. Меня же мама бросила. Поменяла на безбедную жизнь». «Ты не путай. За тебя, наоборот, боролись. Отец откупался, чтобы оставить дочку с собой. А там никто не хотел взять его себе. Даже за деньги». Дэн сказал, что плакал, когда понял, что приёмный отец, который его приютил... Рассобачился с биологическим отцом. Сказал, что ему не нужны деньги на любовь. Что мальчик ему сын. Дэн подслушал разговор и решил взяться за ум. До этого сильно отиранил приемную семью. А после разговора стал человеком. Сейчас, глядя на него, все пускают слюни и хотят замуж. Умный, успешный, подкачанный, человек слова. А был кандидат в детдом. Повезло с приемной семьей. Это да. Но и сам пахал как проклятый. И началось всё со слов приёмного отца про то, что ты играешь в компьютерные игры, которые придумывают другие. А представляешь себе игру, которую придумал ты сам. И в неё играют сотни и тысячи человек. Так Дэн ударился в программирование. Сначала мы были в одной команде, а потом ему понравились другие игры. Сопровождение бизнеса. Так что даже если парень, у которого ничего не было, смог стать таким крутым, то и ты сможешь. Надо просто поискать, что ты умеешь делать прямо сейчас. И с этого начать свою работу в профессии. А если я ничего не умею? Роман рассмеялся. Ты не младенец. Ты умеешь как минимум есть и ходить. Очень смешно. Я состроила язвительную гримасу. И что это нам дает в перспективе? Я смогу дойти до холодильника и не умру от голода? Очень полезный навык. Высший балл тебе за профориентацию. Это ж прям профессия. Жрать дома. Высшее достижение. Я фыркнула и развернулась к гранину. Но знаешь, даже в таких снопских семьях, как моя, за это не платили. Хочешь – ешь. А не хочешь – жди следующего приглашения на обед. Как мне этот навык поможет в жизни? Запросто. Судя по восторженному лицу, Роме пришла какая-то гениальная идея. Теперь он выглядел воодушевленно. Представь, стрекоза, что за оценку качества еды и обслуживания тоже платят деньги. В сетевых компаниях есть службы тайных покупателей. Также проводит контроль уровня кафе, и ресторанов, журналов про еду и туризм. То есть твои умения ходить и есть вполне подходят, чтобы стать тайным посетителем. Тем более, что ты всю жизнь ела только продукты высшего качества. Тебе есть чем сравнивать уровень подачи и сервис. Так что... Граанин едва ли не подпрыгивал за рулем от восторга. Одну профессию мы тебе прямо сейчас нашли. Мне передался настрой Ромы. Он был так вдохновлён идеей, что я тоже почувствовала, что в моей жизни могут быть простые вполне реальные решения. Я тоже улыбнулась. Ну, предположим, ходить и говорить я могу. Выполнять функционал дегустатора или тайного покупателя тоже. Хотя и тут понадобится подготовка. Да ладно, стрекоза. Куда ни устраивайся, везде нужна подготовка. Даже курьером не возьмут без инструктажа. Можно подумать, ты это точно знаешь. Ухмыльнулась я. Работал курьером? «Конечно. И курьером, и упаковщиком, и грузчиком, и мойщиком. Иногда мне кажется, что проще найти ту неквалифицированную работу, в которой я не успел заработать в жизни. Хорошо, что быстро понял, что программерство приносит больше денег. А так бы до сих пор сидел в пункте выдачи какой-нибудь сетки или машину в гараже перебирал. Так что, стрекоза, одну профессию мы тебе нашли. Ты довольна?» «Прислушавшись к себе, я поняла, что и правда начала как-то легче дышать. Словно на мою серую жизнь попал тоненький лучик света. В кабине было темновато, но в душе началась весна. Но признаваться в этом гранину я не хотела. А мой психолог говорит, что если у человека меньше трех вариантов решения вопроса, то это приказ, шантаж или что-то подобное. Вариантов должно быть как минимум три. Слабо тебе предложить еще два? С чего бы это? Предложу я еще... Что ты ещё умеешь делать, стрекоза? Например, читать книги, и потом рассказывать подружкам о нестыковках в них. Например, в одном хитовом детективе убийца имел физическую особенность, которую видно невооружённым глазом, но ни один из свидетелей её не сообщил следователю. Но ни один из свидетелей не сообщил следствию. Ну не бред. Бред, стрекоза. Им бред. Тебе ещё одна профессия. Есть такие бета-ридеры. Они читают черновики и поправляют несостыковки. Так что и вторая работа у тебя тоже в кармане. Рома мне залихватски подмигнул. Что ты еще умеешь делать? Придумаем тебе еще одно занятие. Я залюбовалась на его увлеченность и желание преодолеть все на свете. А еще на ощущение силы в руках. Уверенность, что он это сможет. Снова улыбнулась. Может, и я смогу что-то. Да я правда ничего не умею. Учусь, да иногда в компьютерную игрушку играю. Но это же не профессия. За это самому приходится платить. А вот тут ты ошибаешься. Рома теперь был абсолютно счастлив. Есть и такая профессия – тестировщик игр. Мы сами нанимали студентов недавно. Они проходят задания в игре и пишут, что, где они работают, зависает или просвечивается Это вполне востребованная работа, даже удалённо. Так что всё у тебя есть – и руки, и ноги, и голова. И даже три варианта трудоустройства – «Не тебе печалится стрекоза. Хочешь – работай». Глядя на улыбающегося Рому, я словно проснулась от спячки. Мне вдруг захотелось сделать шаг и уехать от отца не просто к маме, а совсем. Пожить одной, попробовать на вкус простые житейские вещи. А у меня появилась надежда на собственное будущее Алисы, а не дочки великолепного Голубева. Я сцепила пальцы в замок и с надеждой повернулась к Гранину. «Рома, я понимаю, что это звучит как бред, но ты можешь взять меня в свою компанию тестировщиком компьютерных игр, нанять на работу?» Взгляд Гранина стал тяжелым.